раскладывать их на кровать 250 тысяч долларов в купюрах по 100 долларов. Да, теперь было понятно, почему Рика так настойчиво спрашивал у меня про деньги. Как же очутились они в этом чемодане? тысячи пятьдесят тысяч долларов. Достаточно резкая причина для убийства. Неужели ради них я действительно убил двух мужчин и женщину? Если бы на мне не висело обвинение в убийстве, то я никогда бы не дотронулся до этих денег. Отнес бы чемодан Кривкину и пусть он распутывает это дело. А теперь отнести чемодан с деньгами Ривкину значило бы обеспечить его мотивацией убийства, чего-то ему не хватало, чтобы обвинить меня в преднамеренном убийстве. Ну а если и схватят с этим чемоданом, то разница небольшая. В моем распоряжении оказалось, 250 тысяч долларов, я решил их использовать для розысков. Покупаю Маддекса. Покупаю Лысого администратора. Так, Маддекс обойдется в 100 долларов. Лысый согласится помочь из-за полста. Им обоим станет ясно, кто я. Стоит лишь раскрыть завтра газеты. Действительно... Все они опубликовали мое имя и подробное описание примет личности. Этот человек разыскивается полицией для дачи показаний в связи с убийством женщины, значилось во всех газетах. Всякий, кто опознает его, должен немедленно связаться с лейтенантом Биллом Ривкиным из отдела борьбы с бандитизмом. Но так как вознаграждения никакого обещана не было, Танни Мадокс не лысый, На этот призыв внимания не обратят. Они будут заботиться лишь о моем благополучии и моих долларах. Я просидел в своем номере две недели. Усы, роговые очки изменили внешность, и теперь не было оснований бояться прохожих и случайных встречных, прочитавших мои приметы в газетах попросил Маддокса достать мне машину и пистолет. Он пригнал черный плимут из подержанных, именно то, что требовалось для дела, которое я намеревался осуществить, и передал пару пистолетов с запасными обоймами. Один 38-го калибра излюбленное оружие гангстера, в другой 22-го на тот случай, если вдруг потребуется пушка небольшого размера. На 16-й день... Я решил, что атмосфера достаточно разрядилась, и в десять часов вечера покинул отель. 38 лежал на сиденье рядом со мной, а 22 в кармане пиджака. Если в меня станут стрелять, отвечу тем же. Поехал по Бискайскому бульвару в направлении центральной автотрассы. Машину вел осторожно, строго соблюдая правила движения и дорожные знаки, чтобы не быть задержанным дорожной полицией. На встречу попалось несколько полицейских патрульных машин и мотоциклистов, но никто не обратил внимания на меня. Спустя шесть часов пути показались огни Линкольнвич. Я намеревался проскочить в город не останавливаясь. Главной целью было добраться до того места, где произошла катастрофа с Бентли. Потом, конечно, следовало возвратиться в Линкольн Бич. Мне хорошо запомнилось место аварии. Там был холм, а дорогу с двух сторон окаймляла пальмовая рощица. В пятидесяти милях от Линкольн-Бич я притормозил. Передо мной виднелся холм, справа и слева темнели силуэты пальм.